С магией воздуха тоже проблем не было. Я продемонстрировал пару бытовых плетений и удар воздушного кулака. Самое интересное для меня была реакция этих магов на точность моих ударов. Как я уже говорил, одаренные в академии в основном целились на угад. Как называется, попадет, не попадет. Я же в данном случае действовал наверняка, практически не глядя, метнув свои магические плетения в мишени. И все они попали точно в цель. Естественно, что подобная меткость для этих разумных была странной. Они просто не ожидали подобного. В ответ на их удивление я им просто сказал о том, что вычитал в одной книге из библиотеки про так называемые «векторы движения» магического плетения, которые теперь задаю своим магическим конструктам. Остальное было уже делом техники. «Вы будете смеяться, но даже эта книга была в библиотеке Академии в открытом доступе. Однако почему-то эти разумные, как оказалось, о ней даже и не задумывались, не читали ее и не использовали эти знания, что для меня было само по себе довольно странным. Но, несмотря на мои действия, выпускные экзамены за второй год обучения мне все же засчитали, после чего я отправился на отдых со спокойной душой». После того, как магистр Юрий Царн официально сменил мне на значке студента цифру, у меня начались каникулы. Тем более, что я уже спешил. У меня все уже было готово к отправке, и мне было необходимо как можно быстрее выдвигаться из академии, пока все мои преследователи не сообразили отправить за мной своеобразных охотников, чем я и собирался воспользоваться». Правда, мне не совсем понравились задумчивые взгляды со стороны магистра Литии Харса с кафедры воды. Экзамен о этой дамочке я даже не стал запоминать, так как просто и быстро сформировал щит воды и ударил по мишени водным кулаком. И все прошло как в тумане, быстро и незаметно. К тому же я помнил ее обещания. Помню. Но пока что мне было не до них. Да и она, судя по всему, сейчас просто мучилась в неведении. Ведь она на данный момент банально не знала, чего сейчас от меня можно ожидать. Поэтому ей следовало бы задуматься о последствиях таких легкомысленных обещаний. Я же в данном случае не особо напрягался. Экзамены я уже сдал, и теперь мне нужно было спешить. Я понимаю, что гномы меня дождутся, ведь у нас договор... Но было у меня какое-то опасение, особенно если учитывать всех этих обиженных, попавших благодаря мне в своеобразную долговую яму. А в этот раз побег из города был достаточно напряженным, ведь я пытался найти выход из ситуации, не привлекая к себе излишнего внимания, не говоря уже о том, что по большей части все эти охотники за моей головой сейчас готовились к тому, что будут усиленно гоняться И искать любую попытку с моей стороны вырваться за пределы той ловушки, в которую для меня могла превратиться вся столица королевства. Как факт, стоило отметить именно то, что когда я выходил гномом с грузом, то обратил внимание на увеличение числа желающих со мной пообщаться и как можно ближе. К тому же та самая молодая дворянка из рода Ланмаурос стала чаще попадаться мне на пути, И я даже пару раз сталкивался с ее подхалимами, которые вдруг решили, что имеют право мне что-то диктовать и приказывать. Честно говоря, я подобного вообще не ожидал. Слишком уж все это было неожиданно для меня. Ну, не привык я к таким сюрпризам. Почему эти разумные так старательно пытаются со мной сблизиться? Я просто не понимал того, для чего это все им вообще могло быть нужно». Тебе что, отдельное приглашение нужно? Неожиданно появившийся на моем горизонте событий дворянин, видимо заметивший мое целенаправленное движение от общежития уже в сторону выхода с территории Академии, попытался довольно дерзко остановить меня и привлечь мое внимание к насущным, по его мнению, проблемам. Леди Варика хочет с тобой поговорить. Так что сиди и жди, пока она освободится. И вообще, и вообще. У меня есть свои дела, которые никого из вас не касаются. Так и передай своей хозяйке. Резко перебил я этого разумного, дав ему четко понять, что для меня его желания и желания его хозяйки особого значения не имеют. Если кто-то настолько тупой, что не понимает элементарных вещей, несмотря на якобы благородство его рода, то я бы посоветовал такому умнику с графским гербом задуматься о том, на что он напрашивается». — Хочешь вызвать меня на дуэль? Так и говори. А хватать меня за руку, как какого-то простолюдина, я не позволю. — Еще какие-то высказывания имеются? Растерянный от такого, насколько с моей стороны, молодой дворянин просто замер, так как уже сам прекрасно понимал, что балансирует на грани. По академии про меня уже ходил достаточно жесткий слух о том, что я не церемонясь в таких случаях, и сразу стараюсь уничтожить своего врага. Если он вздумает перейти мне дорогу, то его не ждет ничего хорошего. Хотя я видел этого паренька во время тренировок с мастером, который нас учил и занимался физической подготовкой студентов. Там он вроде бы выглядел неплохо, но... Его школа была чем-то похожа на школу Стрижа. Но были и отличия. Скорее всего, этот разумный тоже учился у мастера из школы каких-то «птичек». И уже только поэтому стоило бы понимать тот факт, насколько серьезно может сложиться вся эта ситуация в связи со всеми этими дворянами. Надо же. Она, видите ли, захотела со мной встретиться. Возникает только серьезный вопрос. На каком таком основании она пытается раздавать приказы? Конечно, я сам прекрасно понимаю то, что этот благородный ублюдок просто решил выслужиться перед ней. и, видимо, не так понял то, что она пыталась ему сказать. Однако сама эта попытка разумного, которая явно изображает из себя ее вассала, должна была заставить меня насторожиться, что и произошло в результате этого столкновения интересов. Я же сразу понял, что в данном случае для меня подобные новости могут закончиться не очень хорошо. Все-таки эта дамочка имела отношение к королевской семейке. Что тут можно сказать? Ее отец был родным братом короля Ранда, и уже только поэтому мне стоило бы опасаться этих разумных. Именно поэтому я и старался сейчас дистанцироваться от всех этих умников как можно дальше. А уж если придется сейчас поспешить, даже с бегом по переулкам, то так тому и быть. Поэтому, резко и сразу осадив этого очередного графеныша, я направился спокойно дальше. на выходе показав своеобразный пропуск в виде того самого значка студента Академии. Как я уже говорил, эти значки были артефактами. И если бы я не сдал экзамены, то на нем бы до сих пор мерцала цифра 2, причем достаточно мрачным цветом, что не позволило бы меня выпустить за пределы охраняемой территории. Конечно, я прекрасно помню о том, что у меня есть возможность покинуть эту территорию без особого труда, Например, банально перепрыгнув стену так, как я уже делал, используя артефакт-ключ, оставшийся у меня на память от учителя. Однако при всем этом я старался не забывать еще и о том, что этот самый артефакт, особенно его действие, демонстрировать кому попало было бы нежелательно. Хотя бы по той простой причине, что сейчас я должен и мог был официально покинуть территорию Академии. И тут ничего не поделаешь. Если я и дальше буду тянуть эту резину и маскироваться здесь, то мое исчезновение с территории Академии привлечет совершенно ненужное мне внимание. Однако, если я уйду официально, то придираться ко мне никто не будет. К тому же свои комнаты я заранее приготовил к возможному отдыху. Все лишнее я уже вынес оттуда, даже библиотеку учителя. Ну, не собирался я оставлять такие возможности в руках посторонних. Возможно, не я один буду настолько сообразительным, что найду проход на третий этаж. поэтому я предпочел бы сохранить все это в тайне. Каким именно образом сейчас уже не суть важно. Для меня важно другое: Я искал возможность действовать эффективно, именно для продвижения своих интересов. И мои интересы напрямую говорили о том, что в этом году эти комнаты наверняка постараются обыскать более тщательно. Пройдя через калитку Академии и быстро продвигаясь по этим проулкам, которые вели к центру города, чтобы потом постараться пройти через ворота в сторону торговой площади, я уже привычно обращал внимание буквально на все. На магические плетения, пронизывающие каменные стены заборов. На их красоту и функциональность. Кстати, сразу отмечу тот факт, что по большей части эти самые плетения различались между собой. Так как те, что были сделаны давно, хотя бы лет 200-300 назад, были более функциональными и качественными, а также и более разветвленными, что открыто мне говорило о мастерстве тех, кто их делал. Судя по всему, со временем мастерство магов-артефакторов уходило из рук разумных, и они практически сами теряли эти знания, что было достаточно плохо. Ведь такая школа имела огромное значение. К тому же и материалы, из которых делались те или иные заборы, и даже дома, тоже сильно различались. Например, практически возле самой стены Академии я видел один необычный дом. Он был не сильно велик. Однако сразу стоит отметить тот факт, что сам этот дом сильно отличался от других. Он был какой-то более монолитный, что ли, и это меня уже заранее насторожило. Его монолитность поражала. Его стены выглядели как единое целое, что само по себе было странным. И если сюда еще и добавить те самые магические плетения, пронизывающие его сверху донизу, то можно было понять, что этот дом весьма необычен. И все это в совокупности уже выглядело очень подозрительно. Такое вообще-то было в принципе невозможно. Знаете... Каждый камень, каждый кирпич по своей сути является своеобразным блоком. Блоком из материала и из собственной структуры, которую мак мог спокойно разглядеть. Поэтому можно было понять и то, что он в принципе не может быть монолитом. Тут же весь дом выглядел так, будто бы он является единым блоком, что сразу бросалось в глаза и казалось весьма странным. Так как я уже об этом говорил... Подобное, в принципе, было невозможным. По сути, если сравнить этот дом с растениями в черном лесу, то он напоминал мне именно те самые гномики деревья, запас которых у меня имелся. Он также казался мне либо единым растением, либо выращенным намеренно. Кстати, я уже постарался спросить по поводу продажи подобных ресурсов у дроу, просто поинтересовавшись у Шереисы тем... Может быть, им такой товар будет интересен? Ну а что, точно сказать в данном случае, что и кому может быть интересно, просто не получится, хотя бы по той простой причине, что не стоит забывать о главном. Я имею в виду именно тот факт, который открыто касается тех ресурсов, которые я не поставляю гному. Если я начну поставлять в обе стороны подобные ресурсы, то со стороны гнома возможны какие-нибудь претензии ко мне лично. ведь они понимают, что случайно такой груз на стороне появиться в принципе не может. И если же товар будет поставляться разный, то доказать какую-либо мою вину они просто не смогут. Для этого им придется попытаться найти доказательства. Но, как я уже сказал, основным доказательством в этом случае может быть идентичность товара. И не более того. К тому же определенную часть товара я поставлять гномам пока не собираюсь. И то же гномье дерево я им даже не предлагал. Эти ресурсы они могут покупать в любом другом месте. Мне же лучше постараться поискать того покупателя, у которого вообще доступа к таким ресурсам нет. Взяв на заметку тот странный дом, который был удобен именно своим расположением возле внешней стены Академии, я довольно бодро направился дальше. Время от времени, встречаясь глазами со стражниками, которые старательно патрулировали эту территорию. Тут уже ничего не поделаешь. Но после пропажи высокородного эльфа на этих территориях еще осталось достаточно много этих разумных, которые старательно демонстрировали свое желание заслужить какую-либо благодарность или от эльфов, или от своего господина. Тут все зависело от многих факторов, которые я старался не терять из поля зрения. Кстати... Эльфы в Академии за это время никак особо себя не проявляли. Да, молодая эльфика продолжала пытаться со мной общаться, но не более того. И, как я уже сказал, мне все это показалось весьма странным. Кто же стоит за этой дамочкой? Кто мог командовать ее действиями, кроме великого князя? Странное поведение с ее стороны не давало мне возможности расслабиться. Однако я и сам старался не особо провоцировать ее... Так, общался только по учебе. Мне хватало сейчас необычного общения и с молоденькой Дроу, которая во время разговоров старательно обходила стороной часть возможных тем, которые можно было бы зацепить во время этого общения. И именно этими попытками уклониться от этих вопросов она и указывала мне на то, что именно в данном случае ее интересует. И в первую очередь она искала ответы на то, Кто именно может стоять за мной? Эти разумные банально не знали того, кто может мой управлять. И кто оплачивал мое обучение? Все это само по себе меня буквально смешило. Именно по той причине, что все эти умники явно переживали о возможных проблемах от моего покровителя, что для них могло сыграть достаточно плохую роль в будущем. Хотя бы по той простой причине, что все это явно демонстрирует их желание взять меня под свой контроль и управлять моей будущей жизнью. Естественно, что я не хотел такого рычага давления давать кому бы то ни было. Почему мне это нужно делать? Не понимаю. Поэтому сразу скажу. Пока что Дроу пытались избежать подобных подозрительных расспросов, я тоже не старался им хамить. Сама эта девчонка в основном интересовалась тем, как я вообще додумался до тех каверс, которые подстроил магистру огня во время состязания, и о том, где я мог вообще получить такие знания. Естественно, что я указывал в первую очередь на библиотеку Академии. Ну, а какой мне смысл показывать ей на что-то другое? Я не вижу для этого смысла. Пусть думают, что хотят. По крайней мере, потом я неоднократно видел, что она тоже начала ходить в библиотеку Академии, и пару раз видел, что она что-то читает. Если бы ей эта литература не была интересна, то эта дамочка вряд ли поступила бы подобным образом. Скорее всего, Шири Иса просмотрела бы эту книгу прямо в библиотеке. И, конечно, кто-нибудь сказал бы, что она просто делает видимость именно для того, чтобы спровоцировать мой интерес. Такое тоже было бы вполне возможно, однако при всем этом я хотел бы обратить внимание именно на то, что отличить того, кто вчитывается в текст и пытается его осмыслить от того, кто просто делает видимость, не так уж и сложно. Разница между такими разумными существенная, и я видел именно то, что она действительно вчитывается в материалы, которые получила в библиотеке, так что недооценивать этот факт не стоит. Ко всему прочему, перед тем, как она уже собралась идти на экзамены, и фактически перед этим нашим прощанием на время каникул, я протянул ей небольшой кусочек древесины гномьего дерева в виде своеобразной веточки. Все только для того, чтобы она поинтересовалась у своих матриархов тем, не нужна ли им такая древесина. Для чего именно дров могут ее использовать, а просто не знаю. Но это было то самое гномье дерево. А его было в этом мире не так уж и много. Но определенное количество этих стволов, дерева, я, возможно, смогу им поставить. Девушка была удивлена таким поступком с моей стороны, но ветку взяла. Попутно я предложил ей взять еще и кусочек лепестка кровавой яшмы. Ну а что? У меня этих ресурсов хватает. Сейчас я в первую очередь хочу обеспечить себя средствами к существованию. И такую возможность я намеревался получить с любой возможной стороны. Хотят этого данные разумные или нет? В данной ситуации мне это было не особо важно. Возможно, что кто-то тут же скажет мне о том, что я наживаюсь на бедах этих народов. Ну, я имею в виду гномов и дроу, а в частности и войну между ними. Но в данном случае я скажу немного по-другому. В первую очередь я оставил их перед выбором. Они могли спокойно отказаться от возможности получать эти ресурсы, если хотели сэкономить свои средства. Причем, учитывая заранее то, что они могут мне предложить, я заявил Шири о том, что могу продавать такие предметы, как за золото, так и минимум одну треть их стоимости за какие-нибудь ценные ресурсы и артефакты. Ну а что? Не думают же они, что просто откупятся от меня золотом, а потом банально задерут цены на какие-нибудь интересующие меня ресурсы со своей территории, и в результате этого все обернут в свою пользу. Нет, конечно же, я такого позволять не собирался. Мне ни к чему было так поставляться. Для этого есть другие глупцы. Я имею в виду те, кто делает такие вещи. Например, те же гномы. Когда я доставил груз гномам из клана Дурт, то достаточно быстро побеседовал с представителем их клана. Надо сказать, что он был изрядно удивлен тому, что случилось в Подгорном Королевстве. Как оказалось, старейшина их клана умер. Может, от расстройства, что с ним так поступили, когда выперли из совета старейшин. А может быть, и от того, что возраст уже подошел. Сейчас это уже было не суть важно. Важнее было другое. Перед похоронами этого старого гнома в резиденцию клана Дурт заявились все представители Совета Старейшин во главе с самим королем Маром Тридцать и попросили прощения у всего клана за то, что нанесли им серьезное оскорбление. Надо сказать, что нового главу этого клана, который по совместительству являлся еще и отцом знакомого мне гнома, тут же приняли в Совет Старейшин и даже предоставили ему пояс главы совета. А это само по себе дорогого стоило. Такое делали только за особые заслуги. Потом они принялись уговаривать клан Дурт снова взяться за доставку важных стратегических ресурсов. Оказалось, что те разумные, которые старательно настаивали на увеличении поставок ресурсов подобного рода, совершили серьезный просчет, и банально распродали все то, что должно было дать им хоть какие-то возможности протянуть время. После чего, оказавшись в таком критическом положении, подгорному королевству не оставалось ничего другого, как сыграть в эту игру по новым правилам. По тем самым правилам, которые их явно не устраивали. Но выбора уже просто не было. Мой знакомый гном тут же поставил этих умников перед фактом того, что я отказываюсь торговать с гномами, так как они сорвали все наши договоренности. Естественно, что был только один вариант решения этого вопроса. Это значительное повышение закупочной стоимости. Что бы эти разумные не думали, вариантов у них просто не оставалось. Поэтому, как результат, им пришлось это сделать. Стоимость соцветий золотой риланской яшмы подняли на целую четверть. И теперь они стоили не 500 золотых за соцветие. а шестьсот К тому же ни о каких слезах гор теперь и речи не шло. Я это сразу поставил основным условием. Естественно, что подгорному королю такое развитие событий было отнюдь невыгодным. Ведь все они хотели получить все и сразу. Только так уже не будет никогда. Я же не враг себе. Естественно, что мои торговые партнеры сразу объяснили совету старейшин, что в данной ситуации... Чтобы загладить вину гномов перед поставщиком, придется предложить мне что-то другое. Что-то больше, чем простая закупочная цена, которую они увеличили. Такое даже не обсуждается. Что бы они там ни говорили, но есть определенные рамки приличий. Так что эти разумные тут же согласились буквально на все. Для них было важно исправить положение дел. И то, что в сложившейся ситуации по большей части виноваты оказались сами гномы, меня не особо беспокоило. К тому же после случившегося откровения у гномов не оставалось выбора, и им теперь по-любому придется принимать именно мои условия. Сейчас, судя по всему, и король Март-34, и совет старейшин пытались решить, чем же они меня отблагодарят за то, что я не стал искать других покупателей. Хотя мог бы. Королю объяснили тот факт, что я интересуюсь артефактами древних. поэтому им придется подумать об этом. Хотя я и сам прекрасно понимаю, что, скорее всего, эти разумные постараются все-таки продешевить. Поэтому я намекнул еще раз этому гному о том, что в этой ситуации с их стороны будет глупостью попытаться снова диктовать условия. Кстати, чистую руду мифрила подняли в цене на треть, не на четверть. И к тому же я пояснил им, что в данном случае, пусть на многое не рассчитывают, В ближайшее время мифрила для них просто не будет. Ну, начнем с того, что он мне и самому мог быть нужен. Я же тоже сам себе не враг. Так что какой мне смысл все отдавать им? Хотя четко я видел по лицу этого гнома, что ему и самому категорически не понравилось такое поведение с моей стороны. Однако он спорить со мной не стал. ведь по сути он и сам понимал, что сейчас в этой ситуации я был полностью в своем праве. И пытаться диктовать свои условия мне не стоит. Я просто сказал ему о том, что тот поставщик нефрила, на которого они могли бы рассчитывать, сейчас на некоторое время выбыл из игры. Когда он был уверен в том, что его товар будет продан, дело обстояло по-другому. Но не сейчас. Когда вдруг выяснилось, что гномы могут в любой момент взять и разрушить наши торговые отношения. И будет ли он назад возвращать всю эту торговлю, на данный момент сказать вряд ли получится. Я понимаю, что у меня этих ресурсов вполне хватает. Понимаю я также и тот факт, что есть нюансы, которые могут сыграть отнюдь не в мою пользу. Все только по той причине, что те же самые гномы могут в любой момент переиграть ситуацию по-своему. Ведь я уже столкнулся с этим поведением. И надо сказать, что такое поведение для тех, кто торгует, вообще предосудительно. Таким разумным доверия просто не будет». И то, что они взяли у меня товар, — это определенный плюс. Вот только насчет будущих поставок я не был уверен. Будь я на их месте, доверие — это такая штука, которую легко потерять, но очень сложно заработать. Задумчиво покачал я головой в ответ на очередные доводы гнома, который пытался буквально разжалобить меня, рассказывая о том, какие тяжелые события сейчас происходят на территории Подгорного Королевства, И как это все плохо может отразиться именно на нашем сотрудничестве? Я против вашего клана ничего не имею. Так же, как и лично против вас. Однако поведение ваших представителей действительно не ведет к положительному результату. Эти разумные банально провоцируют столкновения, И я не могу быть уверен в том, что в будущем все вернется на прежние позиции. Вот представьте себе такую картину. Я беру груз, который доставляю сюда, чтобы предоставить его вам. Дорогостоящий груз, надо сказать. И какой я имею от этого результат? Практически никакого. Если бы у меня не было возможности хранить этот груз в безопасном и надежном месте, что тогда бы произошло? Я был бы вынужден искать того, кто купил бы его у меня за бесценок. И все только из-за того, что гномы решили поиграть в свои игры считая себя хозяевами положения. Какая мне выгода от такой торговли? Сегодня вы играете в эту игру так, а завтра по-другому. Я прекрасно понимаю, что сейчас за вашей спиной стоит подгорное королевство и его казна, не ваша собственная. И поэтому я прекрасно осознаю еще и то, что в данном случае вы всего лишь посредник. Посредник, которого банально используют. Подумайте об этом». Я даю возможность вашей семье на этом заработать. Если я случайно узнаю о том, что вы начали торговать этим товаром немного на сторону, то ничего не скажу. Это уже не мое дело. Единственное, что меня в данном случае интересует, так это только наличие возможности и сохранение моей тайны. Если вы мне это гарантируете, то я буду продолжать с вами торговлю. Если нет... Вы сами должны понимать, что случится в этом случае. По сути, я вам ничего не должен и не обязан вас ничем снабжать. И я уже молчу о том, что в сложившейся ситуации по большей части вы забываете о том, что я не имею отношения к гномам. И все ваши моральные принципы, которые вы пытаетесь навязать мне, не имеют для меня ценности. Я понимаю, что вам выгодно со мной сотрудничать. И иду банально на это все просто из-за моего хорошего отношения лично к вашему клану и к вам. Но чем это закончится, сказать в принципе не могу. Всего лишь по той причине, что ваши представители слишком заигрались. Поэтому заранее советую подумать о том, что в следующий раз восстановить эти отношения просто не захочу. Конечно, вы сможете сделать вид, что вроде бы купили мое хорошее отношение к себе, но так будет не всегда. Вы сами должны это прекрасно понимать. Я же тоже себе не враг и просто не пойду на определенные уступки, которые мне же и навредят. Тогда я оставил этого разумного размышлять над тем, какие последствия теперь будет иметь все это, благодаря вмешательству в наши дела совета старейшин. Теперь я был уверен в том, что до этих разумных он постарается донести сам факт того, что отношения между нами стали более натянутыми». «Возможно, вы спросите о том, зачем мне это нужно?» «А тут все просто. Я хотел получить что-нибудь действительно ценное от гномов. Я знал, что эти разумные могут сделать мне такой подарок. Например, голема. Того самого голема, которого они собирались использовать для охоты на твари в подземельях. А что? Мне даже такой страш не помешает!» «Заодно постараюсь изучить их возможности и знания». О себе стражи древних, я сделать успею еще, проскочив несколько уже давно знакомых мне переулков. Проскочив несколько уже давно знакомых мне переулков, я постарался как можно быстрее и достаточно привычно накинуть на себя плащ рейнджера, для того, чтобы пропустить мимо бегущих след за мной наблюдателей. Я не знаю того, на что рассчитывали эти люди, когда постоянно бегали кругами вокруг Академии. — Ну, не так, чтобы и кругами. Но, по крайней мере, они постоянно топтались возле того самого выхода, через который студенты выходят на улицы города. Неужели они думали, что их там не заметят? — Нет, ну не могли они быть настолько тупыми! Скорее всего, эти люди просто настолько были уверены в своей безнаказанности, что считали, будто бы никто не обратит внимания на их попытки выслеживать кого-то именно с территории Академии. — Не знаю... Меня лично этот факт не особо сейчас беспокоил. Убедившись в том, что эти разумные банально пробежали мимо, я спокойно продолжил свое движение. Когда я убегал от этих разумных, то двигался как раз в сторону центра города, где была Королевская площадь. По сути, мне там делать было просто нечего. Зато теперь я мог спокойно идти в средний город на Торговую площадь, где меня уже ждали гномы, Готовившие свои телеги с грузом, чтобы снова отправиться в путешествие, я спокойно дошел до торговой площади. Несколько раз разминувшись с паникующими людьми, которые все пытались разглядеть в толпе народа студента Академии. Некоторые из них даже додумались до того, что банально расспрашивали всех, кто им встречается, пытаясь уточнить тот факт, не видели ли они студента Академии второго курса. Представляете себе такую глупость? Ведь у меня на значке студента уже стоит цифра 3. Так что даже если кто-то меня и видел, то вряд ли мог бы их навести на мой след. Например, стражники на воротах, разделявшие части города, через которые я проходил. Они-то по-любому обратили внимание именно на цифру. А значит, я уже не попадал под определение того, кого ищут эти разумное. Что за глупость такая? Хоть бы внимательно относились к своей службе. Приближался я к торговой улице, опять же, через те самые переулки, через которые заезжают в этот район телеги с грузами, благодаря чему смог спокойно пройти до нужного мне места. Обозначив свое присутствие для знакомого гнома из клана Дурт, я дождался того момента, когда он загонит своих приказчиков в склад за новой порцией груза, а сам отодвинет материю, прикрывающую проход телегу. я достаточно быстро пронырнул внутрь и прикрылся плащом рейнджера. Он же банально закрыл борт этой телеги, что свидетельствовало о том, что погрузка сюда закончена. Весь груз, который остался, приказчики грузили уже в другую телегу. После чего буквально спустя полколокола наш маленький караван, состоявший пока что всего из четырех телег, направился в сторону выезда из столицы. Здесь пока что делать мы было больше нечего. Приближались каникулы. Вообще-то они у меня уже шли после того, как я сдал последний экзамен. А кто-то до сих пор сдает эти экзамены. Я даже не знаю, кто именно. Те самые любители выпить и погулять. А что вы думали? Таких умников у нас хватало. Различная благородная, которые родились в дворянских семьях, Банально не могли упустить возможности, как следует, насладиться студенческой жизнью. А вот только они не учли главного нюанса. Сейчас другие студенты, кто старательно учился, уже сдали свои экзамены и зачеты и направлялись на отдых. А вот они, кто все время смеялся над учащимися, были вынуждены потеть, краснеть и искать эти самые деньги, чтобы выкупить оценку у своих преподавателей. И то это было возможно только в том случае, если преподаватель сам принимал экзамен. Если же на экзамене присутствовала комиссия из других преподавателей, то тут уж никак не выкрутишься. Надо хоть немного соответствовать тому факту, что тебя будут переводить на следующий курс обучения. Здесь тоже было такое понятие, как и на земле. «Вылетел за неуспеваемость». Были и такие красавцы – Правда, я не знаю того, как эти разумные будут возвращать долги тем, кто за них оплачивал эти годы обучения. А вы сами посчитайте. Три золотых за год. А в результате получается так, что за них было уплачено минимум шесть-семь тысяч золотых. Именно столько желтых монет было заплачено за этих индивидуумов за два этих года. Как вы думаете, у них есть деньги подобного рода? — Сильно сомневаюсь, поэтому я и был уверен в том, что эти разумные получат кучу проблем на свою голову.